руза и радонеж тогда были кажется еще простыми сельскими волосстями из 13 нынешних уездов губернии во владениях князя даниила можно предполагать только четыре московский звенигородский русский и богородский счастью дмитровского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 Серпухов, Руза и Радонеж, если только эти две последние волости были тогда городами, Переиславль не упомянут в грамоте. В этих уездах находились пятьдесят одна сельская волость и до сорока дворцовых сел. Вот весь удел Калиты, когда он стал великим князем. Но в руках его были обильные материальные средства,